После работы Полина, как бы не невзначай, предлагает заглянуть в винотеку по соседству и угостить меня бокалом хорошего шардане. Маркетолог от бога, что с неё взять? Ей, конечно, не терпится вытрясти подробности моих отношений с новым владельцем. Я соглашаюсь по двум причинам. Во-первых, потому что дома меня ждут грязные полы и куча стирки, которую жутко хочется отсрочить. А во-вторых, я и сама, кажется, хочу выговориться. Остаток смены прошел как в тумане, потому что я изо всех сил пыталась ужиться с мыслью о работе с Каримом и наших будущих встречах. Что он сможет запросто вызвать меня в экс-кабинет Воронина и распекать, как шкодливую малолетку. Тяжело работать на бывшего, особенно если этот бывший педантичен, как Карим. Иными словами, дерьмо, а не перспектива. «Нам два бокала белого сухого и оливки», – говорит Полина после того, как мы занимаем наш привычный столик у окна. И не дожидаясь, пока исчезнет официант, требовательно командует. «Ну, рассказывай!» «О чем рассказывать?» Невинно переспрашиваю я, имитируя свое любимое состояние. а а про придурка на Порше?» «Вычла стейк из счета, и он уехал». «Да, я хотела выговориться, но не так же запросто. Мне нужно, чтобы Полина меня немного поуговаривала». «Вася, блин!» Нетерпеливо рыкает она. «Не томи! Рассказывай, как ты познакомилась с нашим новым знойным шефом?» Как долго вы встречались и большой ли у него? Вот что у Поли за привычка задавать настолько бестактные вопросы? У меня имеется дурацкое свойство визуализировать слова собеседника и сейчас перед глазами, как по команде, маячит 3D-картинка прибора Карима. Я училась с его сестренкой в школе и универе, часто бывала у них дома. Отвечаю я, решив удержать анатомические подробности о новом владельце Родена при себе. А еще на первом курсе успела месяц повстречаться с его младшим братом. Ого, да ты рыка роковуха, Васёк, обоих братьев захомутала. Ага, кисло соглашаюсь я. Но лучше бы тех четырёх недель невинных обнимашек и автомобильных покатушек не было, потому что в глазах родителей Карима отношения с обоими братьями – это конкретный харам. Харам? Полина вопросительно поднимает брови, забирая у официантки бокал вина. Ну, зашквар, косяк, поясняю я. Но ты же не спала с ним, какая разница? Это для тебя нет разницы, а для них есть. Ладно, а дальше? Как вы состыковались-то? И, кстати, лет ему сколько? Выглядит максимум на тридцатку. Я закатываю глаза к потолку, делая вид, что вспоминаю. На деле я прекрасно помню, сколько Кариму лет и когда у него день рождения. Тридцатого марта. Говорю же, козлина. Двадцать девять в этом году исполнилось. Наконец, изрекаю я, выдержав приличествующую паузу. Состыковались мы... Случайно. «Не хочу вспоминать, но над своей памятью я не властна». Цветные квадратики кадров уже мелькают перед глазами, отматывая время на два года назад. Я, одетая в обтягивающее мини, жду возле клуба Эльсину, которая, как всегда, опаздывает из-за свидания с очередным ухажёром. Компания парней по соседству начинает настойчиво зазывать меня к себе, и тогда меня окликает Карим, проезжавший мимо. Говорит сесть к нему в машину и ругает за то, что я так поздно стою здесь одна». Как сейчас помню, сколько восторга и трепета испытала, когда увидела за опущенным стеклом его лицо. Как-то ему пришлось довести меня до дома, и на прощание я немного промахнулась с дружеским поцелуем. Теперь эта картина так живо встает перед глазами, что я невольно начинаю улыбаться. Я тогда и правда промахнулась, хотела чмокнуть Карима в щеку, но он дернулся и поцелуй пришелся в губы. Через день он позвонил и пригласил на свидание, ну и понеслось. Романтично так. Хмыкает Полина, кажется, не слишком впечатленная такой историей. «А почему расстались?» Я опускаю глаза на причудливый деревянный узор стола и начинаю нервно вращать ножку бокала. Становится неуютно. «Я же говорила, причин много, но основная, потому что я не из их круга. Русская в смысле, дружить, дружить и пожалуйста, но связывать жизнь они предпочитаются своими». Родители Кариму еще до того, как мы стали встречаться, невесту выбрали. «Дочь судьи, с которым Талгат Юсупович в одной деревне рос». «Айгюль!» Не удерживаюсь я от того, чтобы не исковеркать ее имя. «Так она меня бесила, ты бы знала!» «Вся такая из себя, воспитанная леди на X пятом но при этом по всяким пустякам Кариму названивала». «И он теперь с ней встречается?» Фыркнув, я отпиваю вино. «Откуда я знаю? Скорее всего». Ха -ха, вот тебе еще!» «Его даваника эта, бабушка на татарском?» Взяла с Карима слово перед смертью, что он непременно женится на татарке. Это мне Эльсина по секрету рассказала. «Ну капец!» Возмущенно резюмирует Полина. «Прямо разочарование! Взрослый вроде мужика и идет у старухи на поводу. Вот и отлично, что вы расстались! Пусть на своей женится, а мы тебе кого-нибудь получше найдем!» Вообще, большую часть времени я и сама себя в этом убеждаю, что Кариму нужно идти лесом со своими татарскими обычаями, что наше расставание – это благо свыше, И я обязательно найду себе парня в 351 раз лучше него. Но почему-то, когда Полина произнесла это вслух, становится неприятно. Дурацкая у меня привычка вечно его защищать. Моя мама была против наших отношений говорила, что тиран Карим наденет на меня паранжу и заставит сидеть дома. Я с ней сильно ругалась, запрещая лесть в наши отношения. Любила его сильно. Сейчас уже не люблю, но защищать, как ни странно, по-прежнему хочется. Ладно, не кисни, Вась. Снова подает голос Поля. «Ты у нас вон какая красотка. В Роден каждый день столько мужчин нечешных заглядывает. Красивых и обеспеченных. Мы тебе в раз кавалера найдем. Кстати, как там тот, который тебя на свидание звал, поживает? Как его Боря, Коля?» «Алексей, нормально. Договорились увидеться на следующей неделе». «Вот!» – бодро поддакивает Полина. «У него же приличная какая-то машина была, да?» Пусть тебя в понедельник после собрания встретит, чтобы Карим твой локти от ревности покусал. Я вздыхаю. Карим, кусать локти, ага, как же. Два года прошло, может, все-таки уволиться?